Вторая экзекуция. Володя снова схватил меня за руку, и мы побежали. На берегу озера Володя предложил умыться и немного поплавать. Когда я вышел из воды, увидел, как он вытаскивает из земли глиняный кувшин, литра на полтора. «Теперь, папа, нужно, чтобы ты выпил этой воды. Она называется мертвой водой, потому что в ней очень мало микробов. Такую воду нельзя пить, если воздух загрязнен». Но здесь чистый воздух, и здесь можно пить мертвую воду. Она промоет твои внутренности, прочистит их. Микробы и бактерии многие из организма вымоют. Ты попей ее, сколько сможешь, папа. Когда всю из кувшина выпьешь, я тебе еще один кувшин с мертвой водой дам. Когда и его выпьешь, я тебе третий кувшин дам с живой водой. И все необходимые микробы и бактерии восстановятся в нужном для тебя балансе. Сразу поясню, мёртвой водой у них считается та, что находится на большой глубине под землей и содержит минимум бактерий. Думаю, наша газированная вода в бутылках и есть мертвая вода. Да и вообще, думаю, мы пьем только мертвую воду. Оттого и дисбактериозом болеют наши дети, особенно новорожденные. Живой водой считается поверхностная вода из чистого ручья или водоема. Такие ручьи и водоемы в глубине сибирской тайги еще сохранились. Хочу сделать акцент. Дедушка потом пояснил, что родниковая вода не считается в момент ее питья из родника живой водой. Чтобы она стала живой, ее нужно примерно 3 часа подержать в деревянном или глиняном сосуде с широким горлышком. Вода живая должна взять солнце, свет в себя. При солнце вне организма зарождаются необходимые для жизни человека микробами и бактериями, называете их вы. Потом не менее трех часов вода должна стоять в тени, потом ее можно пить как живую воду.